«Очевидец. Восемь часов, две минуты». Чуть раньше, а именно в восемь часов, две минуты, тот Вуттон, худая, жилистая, рожеволосая, с неизменными голубыми тенями, вышедшими из моды еще в семидесятых, торопилась на работу в салон красоты. Нужно было поспеть пораньше и приготовить краску для волос к приходу клиентки Беверли Кортрайт. Возле дома Элнер Шимфизл она на свою беду оглянулась, и увидел, что соседка летит вверх тормашками с трехметровой лестницы, а вокруг вьется осиный рой. Как только бедняга Элнер хлопнулась озимь, тот крикнула «Элнер, не шевелись!» и взлетела на соседнее крыльцо с визгом «Руби, Руби, сюда!» Элнер опять упала с дерева. Руби Робинсон, миниатюрная женщина в толстых очках, за которыми глаза ее казались огромными, завтракала на кухне. Услыхав призыв о помощи, она вскочила, схватила со столика в коридоре черную кожаную медицинскую сумку и со всех ног кинулась исполнять свой долг. Когда они с тот добежали до злополучного дерева, Элнер Шимфезл лежала на земле без чувств, а вокруг велись десятки рассверепевших ос. Руби достала из сумки нюхательную соль и сунула Элнер под нос — Тот тем временем безумлку трещала, рассказывая о происшествии соседям, что сбежались на шум и сгрудились под фиговым деревом. Иду я на работу, вдруг слышу: "жжжжжжж". <звык> Поднимаю глаза. Боже, Элнер летит с лестницы и бабах падает на землю. Хорошо, что она такая толстуха, даже не кувырнулась, а просто плюхнулась, как мешок кирпичей. Нюхательная соль, старое испытанное средство, не помогла. Элнер все не приходила в себя. Не спуская из бедняжки глаз ни на секунду, Руби принялась во весь голос распоряжаться. «Кто-нибудь вызовите скорую! Мэрл, тащи пару одеял! Тот звони норме, скажи, что случилось!» Бывшая старшая медсестра в крупной больнице Руби командовать умела. Все послушно разбежались выполнять приказы.